Глава 10, 1475 год, 2 декабря Минасытиль. Капитан роты Арки Бузиров, а ныне комендант крепости Минасытиль, Алексей Кулаков вскочил от криков. Он решил прикорнуть после обеда, благо что дел никаких особых не было. Но не дали. Что там? Хмуро спросил он, выглянув из двери к дежурному. Неприятель, командир, ответил вместо него бежавший вистовой. Твою! Прорычал Алексей и спешно начал собираться. Надел сапоги, которые полагались ему как командиру. Накинул колет. Примечание 87. Примечание 87. Колет в данном случае это стеганный полукафтан с нашитой на него ламилярной чешуей. Быстро застегнулся, накинул лямки портупея, опоясался ремнем с прилаженной к нему испанской спадой, офицерской привилегией. Приладил личину, потом шлем и вышел во двор, где все было охвачено суетой. — Где они? — рявкнул командир. — Так вон! — махнул один из оркебузеров. — заката идут! Алексей поднялся на земляной вал и с некоторым беспокойством уставился на виднеющихся вдали людей. Довольно большая толпа. После того, как в мае 1475 года войско короля Руси разгромило Мингли Герая под сараем и Хаджи Тарханом, Ситуация в степи стабилизировалась. Тимур Хан и его племянники укрепились в своем положении, ибо их поддерживал сам Иоанн. А тот показал, что не только силен, но и жесток в должной степени, потому как его кавалерия, навалившись на отступающего противника за Хаджи Тарханом, вырубила там почти всех, разве что три сотни янычар успели сдаться в плен и уехали с королем в Москву. Сам бывший хан Крыма сбежал с небольшим отрядом и, по слухам, добрался до султана. Чем там все закончилось, Алексей не знал. Но Иоанн не стал попусту рисковать и сразу после своей победы занялся организацией обороны этого важнейшего для него форпоста. Старый город мало для этого подходил. Некогда богатый и величественный, он был совершенно разорен в конце XIV века самим Тамерланом который оставил от него только дымящиеся руины. За минувшие годы он не успел восстановиться. А тут еще Минглигера и масло в огонь подлился своим вторжением. В итоге полупустой город имел жалкий вид. Низкая каменная стена со стороны степи не выглядела надежным укрытием, как и видневшиеся за ней глинобитные домики. Так что Иоанн начал уже на следующий день после победы строить редут Примечание 88 Назвав его Минаситиль, примечание 89. Примечание 88. Редуты известны с XVI века, поэтому в этом вопросе Иоанн оказался первооткрывателем. Примечание 89. Минаситиль в переводе с синдарина ⁇ крепость восходящей луны. С его слов в честь древней столицы Хазар, примечание 90. С пояснением, что с одного древнего наречия это название переводится «Лунная крепость» или как-то так. Примечание 90. С восьмого по десятый век столицей Хазар был город Итиль в устье Волги. Представляло это укрепление обычный квадрат с длиной стены в сотню шагов и малыми бастионами. Примечание 91 на углах. Примечание 91. Бастионы были известны в Италии с начала 15 века, хотя популярность получили лишь с середины 16 -го. Такие, что туда едва одна пушка влезет. Для возведения укрепления был выбран холм недалеко от города. Вот там, в темпе, буквально за три дня основу укрепления возвели. И ров откопали бойцы, и вал насыпали. А за следующую неделю разобрали каменную стенку Хаджи Тархана и снесли ее к редуту после чего король отбыл, оставив гарнизон из рота арки Бузиров и четырех трехфунтовых пушек. Но отбыл он не так, чтобы с концами, бросив своих людей на произвол судьбы, нет. Каждый месяц приходили струги, подвозящие то лес строительный, то провиант, то огненный припас, то одежду, то еще чего. Так что Алексей Кулаков был спокойно и занимался выполнением нарезанного ему фронта работ, завершив его к осени. Из старой стены Хаджи Тархана бойцы соорудили стенку, идущую поверху земляного вала. Не очень высокую, но вполне приемлемую. Да с бойницами для стрелков. Да оборудовали бастионы, укрепив их камнем. А потом поставили навесы над каменной стеной и бастионами, что позволило и аркебузирам, и артиллеристам работать в дождь. Кроме того, бойцы капитана Кулакова оборудовали и внутреннее пространство укрепления – В центре квадратного редута был организован плац, вокруг которого разместились домик коменданта, часовинка, две казармы, столовая, наблюдательная вышка скелетного типа и флагшток с развивающимся на нем золотым восставшим львом на красном флаге. Между этими постройками и валами шел второй контур деревянных зданий, конюшня, лазареты, амбары с сараями, а также сортиры. Никакого врача в крепости не имелось, а лазарет поставили, чтобы в случае чего за ранеными было легче присматривать. А потом еще и у речки причал поставили, да баньку сладили. В общем, жизнь гарнизона мало-мальски удалось наладить. С местными жителями тоже кое-какой контакт удалось установить. Общались, торговали маленько. Старейшины, видя солидность крепости, даже пытались договориться об использовании ее для укрытия в случае опасности. Но Алексей имел строгий приказ короля – посторонних внутрь не пускать. Поэтому отправил письмо Иоанну, а старейшин кормил завтраками. Но их и это устраивало. Не полслал сразу – уже хорошо. А там, глядишь, и договориться удастся. Менглигерей был поражен, когда увидел перед собой эту крепость. Он знал, что король оставил Хаджи Тархане всего рота арки Бузира и уже успел обрадоваться. Ими ведь старый город не оборонишь. А значит, можно было взять его и хоть как-то реабилитироваться перед султаном. Тут же беда, отчего бывший хан скосился на командира османского отряда, что стоял рядом и поежился. Султан, когда узнал о неудаче Гера, то едва не отдал его палачу. Лишь рассказы выживших тимариотов смогли убедить Мехмеда в том, что он столкнулся с чем-то действительно очень серьезным. Так что, поразмыслив, он отправил своего опытного и доверенного в военных делах человека с полусотней сипахов и двумя тысячами Ак-Инджи. Ак были довольно интересным родом войск. Формально легкая и регулярная конница. Государство не выделяло им жилья, не платило содержание, не обеспечивало снаряжением и вооружением. А кэнджи все добывали сами, для чего их освободили от уплаты налогов на добычу. Из всей защиты у них имелся только легкий круглый щит, и оружие — лук, аркан сабля. сабля. Они не штурмовали городов и не дрались в нормальной конницей в полях. Вся их роль сводилась только к тому, чтобы вести разведку да разорять окрестности. Тактика выжженной земли вполне охотно применялась первыми османскими правителями, особенно если эта земля не их. Так вот, эти Хакинжи султаны отправил с Менгли Гераем, который в этой операции был только проводником. Их задача была проста: уничтожить хаджи Тархан по принципу так не доставайся же ты никому. Да и вообще, после стольких поражений было бы недурно хоть как-то ответить. Тем более, что, по слухам, в хаджи Тархане остался гарнизон всего лишь двух или трех сотен пеших стрелков. Город был совершенно не приспособлен к боевым действиям. Поэтому Мехмед посчитал, что две тысячи Акинджи, привлекаемые перспективой разграбления целого города, сделают все как надо. Ты не говорил, что они строят здесь крепость, хрипло произнес Алибей Михалоглу. Я не знал. Ты слишком многого не знал. Менглигерай промолчал. Алибей же поехал вперед, желая рассмотреть крепость как можно лучше. Она была небольшой, отчего напоминала скорее не крепость, а замок. Но построены иначе. Высокий земляной вал окружался глубоким рвом и украшался поверху каменной стеной, укрытой деревянным навесом. Башен не было. Вместо них по углам располагались выступы стены. Их назначения Алибей не понимал, но даже пытаться штурмовать эту небольшую крепость у него не было ни малейшего желания. Небольшая, да. Но это мало что меняло. Вокруг степь. Штурмовых лестниц взять неоткуда – Поэтому воспользоваться решительным численным преимуществом он не мог. Даже несмотря на то, что внутри их, без всякого сомнения, ждала неплохая добыча. Но оно того не стоило. Немного подумав, он отправил своих людей грабить и разорять Хаджи Тархан. В конце концов, это приказ султана. А эта крепость... Она стояла чуть в стороне и формально к городу не относилась. И, что самое приятное, было очевидно. Гарнизон не маленький а потому не представляет для его отряда в поле никакой опасности. Иоанн качал на коленке дочью Софию, которая весело и заливисто смеялась. Малышка. И совсем немного требовалось для счастья. А рядом Элеонора возилась с младенцем, с сыном Владимиром. Он лежал на спинке и пытался схватить ее руку с небольшой, но яркой игрушкой, что время от времени ему и удавалось при потворстве матери. И малыш, так же, как и сестричка, начинал смеяться. Такие не то что дни, а часы семейные дерева у Иоанна случались редко. Дела. Много. Очень много дел. И острая нехватка квалифицированных исполнителей требовала слишком часто его личного участия. Он много работал над тем, чтобы решить эту проблему. Но люди в должной степени обученные и компетентные просто так на ровном месте не появятся. Их учить должно. И это все не быстро и не просто. Так ему с огромным трудом удалось весной 1475 года открыть в Москве первую школу, в которой обучали ровно трем вещам. Чтению, письму и счету. То есть азам арифметики. Правда, на новый лад. Читать-то ладно, все подряд. А писать, чтобы без завитушек лишних, с пробелами где надо, со знаками препинания с правильной расстановкой строчных букв и так далее. Да и с арифметикой он прогибал все под себя. Катастрофическая нехватка владеющих ей на хоть каком-то сносном уровне открывала перед ним окно возможностей. Считай чистый лист, чему хочешь, тому и учи. Вот он и потащил в массы свои нормы записи чисел и арифметических операций, установленные для секретаря с помощниками. Собственно, с помощью этого секретариата и удалось школу запустить. Сначала они подготовили рукописные брошюрки, этакие не то методички, не то мини-учебники. А потом сотрудники секретариата и стали преподавать чтение, счет и письмо. Первый набор – 20 человек, из которых пятеро были молодыми священниками. А ведь это связка и чтение письма и счета, даже и не образование в сущности. Это базис – для того, чтобы с его помощью можно было его обрести. И этот этап для Иоанна был то еще головной болью. Про следующее речи не шло. Там ведь требовалось нарисовать хоть какой-то учебник по азам физики, математики, биологии и химии. И это минимум. Потому что по уму требовалось что-то вроде хрестоматии по естествознанию и энциклопедии. И для короля это была очень непростая задача. Да, он всеми этими предметами владел. Но знать и уметь научить, причем не на словах и пальцах, а вот так, в методическом пособии, очень разные вещи. Тем более, что он их ранее никогда не писал и попросту не знал, с чего начинать. Хуже того. Даже доверить это было некому. Но не суть. Главное, лед тронулся. Ну, или просто затрещал. Стук в дверь. Государь, там митрополит пришел. — тихо произнес слуга, осторожно заглянувший в комнату после одобрительного слова короля. — Милый, с неким раздражением и вызовом, — сказала Элеонора, вкладывая в это слово как минимум полчаса скандала на тему нехватки внимания. — Пускай митрополит отдохнет в комнате для гостей. Улыбнувшись супруге, ответил Иоанн, — у меня неотложные дела. — Да, государь. — кивнул слуга и вышел, осторожно прикрыв дверь. А Элеонора, после того, как свидетели удалились, взяла сына на руки, подсела королю ближе и нежно с благодарностью поцеловала его щечку. — Ты написала письмо отцу? — с улыбкой спросил король. — ты о делах. Давай потом о них поговорим, прошу. — Ну, какие же это дела? Нам с тобой нужны портреты, а художников в моей стране пока что нет, так что... — А, это? Да, написала. Но он пока еще не ответил. Ну что за напасть? Ни художники ко мне не едут, ни мастера, ни архитекторы. Так, одна мелочь. Никому не хочется срываться с насиженных мест и ехать на край света. Тем более, что это сопряжено с риском. Ты ведь слышал, что король Польши арестовал купцов, что шли к тебе, и мастеров, что были с ними? Увы, слышал. Недавно мне шепнули, что Ганза взяла на абордаж корабль, идущий из Фландрии к Новгороду. «Опять же с мастерами!» «Вот уроды!» Тихо процедил Иоанн. Так они и проболтали до самого вечера, когда, наконец, детей потребовалось укладывать спать. Только тогда король смог освободиться да выйти к терпеливо поджидавшему его Феофилу. «Какие-то неотложные дела? Я думал, что ты зайдешь уже завтра». «Сын мой!» – осторожно произнес митрополит. «Ко мне прибыл посланник из Константинополя, и он просит тебя принять его». «Не хочу!» Патриарх желает объясниться. Патриарх убил мою мать и моего отца. Патриарх стравил и подвел под гибель всю мою семью. Патриарх организовывал покушение на меня. Я не желаю ничего слышать и даю этому посланнику сутки, чтобы покинуть Москву. Иначе его лишат головы. Государь мой, прошу, выслушай его. Это очень важно. Кому важно? Патриарх – это просто должность. И занимают ее просто люди. А люди несовершенно. Патриарх, слуга султана, не вижу смысла с ним мириться. Не все так просто, сын мой. Прошу, выслушай посланника. Дионисий, при котором случились все эти напасти, ныне лишен сана и смиренно доживает свой век в монастыре Кушница. Иоанн немного поиграл с борясь с жаждой крови. Однако уступил словам митрополита, согласившись принять посланника, который и прибыл буквально через полчаса. Причем в монашеском одеянии, как спутники метрополита, митрополита, дабы его никто не узнал и не опознал. Им оказался Монуил Христоним, великий экклезиарх из Кевофилакс Константинополя. Человек, приближенный к патриарху, но мирской, и с 1462 года вроде как вопали у Мехмеда II. «Что ты хочешь?» – спросил Иоанн на латыни, ибо не владел греческим. «Не я, но мы». «И мы хотим мира», — смиренно произнес Мануил, который также его разумел. «Ибо раскол среди православных вызывает в наших сердцах великую скорбь». «И как ты себе это представляешь?» «Патриарх отзовет киевского митрополита?» «Или, может быть, вернет мне мать с отцом?» «Мы все совершаем ошибки». «Дионисий был вынужден выполнить приказ султана и назначить киевского митрополита». «Это очевидно», — кивнул Иоанн. «И зачем мне такой мир?» «Султан мой враг, а ты его слуга. Каковым бы ни было твое хорошее отношение ко мне, ты все одно сделаешь то, что желает султан». «Не вижу смысла прекращать нашу рознь». «Султан не враг тебе. Он впечатлен твоими военными успехами, о которых в последнее время только и разговора в городе Константина. Он ищет мира с тобой, ибо ему нечего делить с тобой». «Король задумался». В принципе, ему был нужен мир. Свою стратегическую задачу по завоеванию Волжского торгового пути Иоанн выполнил. И теперь нуждался в его освоении. А это многомерного труда. И ту массу войн, которую наш герой невольно развел вокруг себя, требовалось прекращать. Со степью Маломальски он разобрался, обескровил и поставил под формальный контроль. Так что время в 10-15 лет у него было. Наверное, было. Во всяком случае, он на это надеялся. Оставалось закрыть конфликт с султаном, который автоматически успокоит остатки недовольных степи и привести к миру этого козлика Казимира. А потом, со всем рвением, начинать строить корабли и готовиться к затяжному военному конфликту на Балтике. Ибо прогрессирующий конфликт с Ганзой мог поставить крест на его торговом проекте. При этом, зная, как ганзейские купцы обдирали новгородских, пытаться договариваться с ними добром король не спешил. Для начала требовалось открыть дверь с ноги и приласкать их оглубли поперек хребта, чтобы разговор пошел в нужном русле. — Хорошо, — нехотя произнес Иоанн, — давай поговорим об этом. Что султан даст мне за мир? — Но ты ведь понимаешь, Казимир мне не противник. А значит, очень скоро мои руки будут развязаны, а душу станут греть амбиции. Ведь в рамейской земле, что ныне под пятой Магометан, хватает богатой добычи. А предки мои, что ходили в те земли походами, указали мне путь. У султана много воинов. У султана много воинов, но нет армии. Многое ли смогли дикие кельты при Олезии? У них тоже было много воинов, но не было армии. А у цезаря наоборот. И он разбил их многократно превосходящих числом. Ты не Цезарь! в сердцах воскликнул Мануил. Почем знать? Я командовал в четырнадцати сражениях, примечание 92, и выиграл их все, даже несмотря на численное превосходство противника. И полевые битвы, и штурмы городов. И первое сражение выиграл, когда мне было всего 10 лет. Примечание 92. Иоанн лично участвовал в битвах при обороне Мурома, 1468, 04, 29. На Шелоне, 1471, 06, 28. При Новгороде 1471, 07, 04. Штурме Новгорода 1471, 07, 05, 06. При Москве... 1471, 08, 21, при Алексене, 1472, 07, 28, 29. При Москве, 1472, 09, 01. На Оке, 1473, 05-02, Штурм Рязания. 1473-05-04. На переправе Тверской дороги 1473-05-28. Инциденте в Твери 1473-06-17. При Ржеве 1473-07-06. При Сарае 1475-05-05. Приходжит Арханья. 1475.05.18 Мануил замолчал, переваривая эти слова. Он слышал, что правитель Москвы успешен в войне. Но не настолько же! Это был аргумент. Сильный, крепкий аргумент, который Иоанн применил не столько для устрашения султана, сколько для того, чтобы в среде вокруг патриарха был поднят вопрос старинной симфонии. Примечание 93. Примечание 93. Симфония. Традиция в православной церкви тех лет, согласно которой церковное руководство поддерживало того правителя, кто был сильным, а кем он был, неважно. Завоеватель или наверец, бунтовщик-повстанец или законный наследник, ровным счетом все равно. Главное, чтобы за ним была сила и реальная власть. Из-за этой традиции православие оказалось замешано в массе всевозможных заговоров и измен способствуя дестабилизации политической обстановки, в тех странах, где доминировал. Церковь православная, как и степь, уважала только силу и подчинялась только силе, как еще в римские времена повелось. У католичества эта традиция давно ослабла, заменившись иными акцентами, а вот в православии сохранилась. И Иоанн попытался сыграть от этой карты. Да, лоб в лоб он с султаном еще не сталкивался, Но 14 побед из 14 в полевых битвах и штурмах всего за 7 лет, да еще местами над численно превосходящим противником, это солидно. В то время как сам Мехмед, опираясь на опыт своих предков, воевал иначе, стараясь создать на поле радикальное численное превосходство с опорой на многочисленных регуляров. Да, у него были янычары и артиллерия. Но основу его войска все еще составляли феодалы Тимариоты, мало отличимые от степных дружинников, а Кенджи, Азапа и прочие регулярные массовки. Он всюду воевал от толпы, а потому бил своих врагов не умением, но числом. В отличие от Иоанна, что заставило очень крепко задуматься Мануила, вызвав оттенок улыбки на лице Феофила. Он ведь был таким же православным и держался той же симфонией. Только в отличие от своего предшественника на посту митрополита, раньше понял, на чью сторону нужно перейти.